Вот что по моему разумению происходит Первым заговорил Эдди Сюзи, Джейк, не стесняйтесь поправить меня, если вам покажется, что я ошибаюсь Этот тип, Калтауэр, в каком-то смысле хранитель розы Возможно, на уровне сознания он сам этого не знает, но точно хранитель Он и должно быть вся его семья, отсюда и фамилия Только он последний, вставил Джейк Ты этого знать не можешь, сладенький Улыбнулась ему Сюзанна «У него не было вручального кольца», – объяснил Джейк. И Сюзанна кивнула, похоже, убежденная этим доводом. «Возможно, когда за множество Туренов овладели множеством участков на Манхэттене, но те дни канули в лету. И теперь sombra Корпорейшн от Розы отделяет только один, практически разорившийся толстячок, который изменил свою фамилию. Он, э, как называется, человек, который любит книги?» «Библиофил», – ответила Сюзанна. «Да, один из них. Джордж Бьонди. Возможно, не Эйнштейн, но одну умную фразу, когда мы подслушивали, произнес. Насчет того, что у Тауэра не настоящий магазин, а дыра, куда он бросает деньги. В наших краях, Роланд, случившееся с ним – обычное дело. Когда моя мать видела в телевизоре какого-нибудь богатого парня, скажем, Дональда Трампа... «Кого?» – спросила Сюзанна. «Ты его не знаешь. В 64-м он был мальчишкой». И это неважно». Так она говорила, «Интересно, какими будут его внуки?» «В Америке внуки частенько разбазаривают нажитое дедами». «Итак, мы имеем этого Таура, и он в своем амплуа, тот же Роланд, последний в роду, продает что-то из принадлежащей ему недвижимости здесь, что-то там, платит налоги, платит за дом, оплачивает расходы и докторские счета, покупает книги. Да, я все это выдумываю». «Да только, кажется, на самом деле все так и есть». «Точно!» – кивнул Джейк. В голосе слышалось благоговение. «Наверняка все так и есть». «Может, ты догадался об этом?» – заметил Роланд. «А может, коснулся его мозга, как бывало делал мой давний друг алан Продолжай, Эдди». «И каждый год он говорит себе, что уж теперь-то книжный магазин начнет приносить прибыль» что нью-йоркцы узнают, какие хорошие у него книги, как их много и повалят валом. В Нью-Йорке такое действительно случается. И вот тогда все у него наладится. Но, в конце концов, на продажу у него остается только одно. Участок 298 в квартале 19 в бухте Черепахи. 2, 8 и 9 в сумме дают 19. Вставила Сюзанна. Никак не могу понять. То ли это что-то дозначит, то ли синдром синего автомобиля. «Что такое синдром синего автомобиля?» Спросил Джейк. «Когда ты покупаешь синий автомобиль, тебе начинает казаться, что вокруг полным-полно синих автомобилей». «Только не здесь. Тут ты их не встретишь», — улыбнулся Джейк. «Не здесь». Подал голос Иш, и все посмотрели на него. Дни, иной раз и недели Иш ничего не говорил или повторял окончание слов. А потом вроде бы произносил что-то свое, озвучивал свои мысли. Они не знали, так ли это. Наверняка не знал даже Джейк. Точно так же мы не знаем наверняка и насчет числа 19. Подумала Сюзанна и потрепала ушастика по голове. Ишь довольно видом ей подмигнул. Он держится за этот участок до последнего, продолжил Эдди. Черт, даже это жуткое здание, в котором расположен книжный магазин, ему не принадлежит. Помещение он арендует. Джейк перехватил инициативу. Когда магазин деликатесов Том и Джерри прекратил работу, Тауэр его срыл. Потому что какая-то его часть хочет продать участок. И эта часть говорит, что не продать участок может только безумец. Джейк замолчал, думая о том, как некоторые мысли приходят глубокой ночью. Безумные мысли, безумные идеи. Голоса, которые не желают замолкать. Но есть и другая часть, другой голос. Голос черепахи, вставила Сюзанна. «Да, черепахи или луча», — согласился Джейк. «Возможно, это один и тот же голос, который говорит, что он должен изо всех сил держаться за этот участок». Он посмотрел на Эдди. «Как ты думаешь, он вот знает о Розе? Иногда приходит туда, чтобы посмотреть на нее?» «Срет ли заяц в лесу?» — усмехнулся Эдди. «Разумеется, приходит и, разумеется, знает. На каком-то уровне должен знать, потому что угловой участок на Манхэттене... Сколько он может стоить, Сюзанна? В мое время стоил порядка миллиона баксов. В 1977 году известно только Господу Богу – 3 миллиона, пять. Более чем достаточно для того, чтобы Сей Тауэр мог торговать книгами до конца жизни, при условии, что инвестирует полученную сумму в наиболее надежные бумаги. Все это говорит о том, что продавать участок ему очень не хочется. «Сюзи уже указала, что за свои сто тысяч Сомбра практически ничего не получила». «Кое-что они получили», — возразил Роланд. «Кое-что очень важное». «Вставили ногу между дверью и косяком», — пробурчал Эдди. «Ты сказал правду. А теперь, после того, как будет срок действия соглашения, они пошлют к нему больших охотников за гробами, версии вашего мира, крепких парней» если жадность и насущная необходимость ранее не заставляли таура продать участок с розой то теперь запугав его они своего добьются да вздохнул джейк и кто встанет на сторону таура может ээрран дипна может никто так что же нам делать купить участок самим без запинки ответила сюзанна естественно